Глава 16. Секунда дезориентации, и я оказываюсь под кромкой воды. Тут же кручу головой из стороны в сторону, изучая обстановку. Вода уже приближается по своему цвету к багрово-черному, так много крови в ней пролито. К самой большой такой кровяной кляксе как раз и проглядывается наибольшая активность морской живности. Очевидно, что об этом окружении и упоминал Жорж. Я моментально направляюсь в эту сторону, изучая реакцию морских гадов. Что примечательно, закрепленный на моем поясе клюв спрута действительно отпугивает мелочь. Несколько орд мелкой рыбешки, которые своими плавниками едва ли не сдирают кожу с противника, тут же бросаются прочь от меня. Так же поступают и остальные. Уже приближаясь к окруженным ныряльщикам, я на полной скорости влетаю в группу небольших акул. Уровни они низкого, а потому ничто не останавливает мою атаку. Копье меткими движениями пронзает шкура акул, проливает кровь, вынуждает монстров переключить все свое внимание на меня. И меня единственного. Созданной передышки оказывается достаточно пловцам, чтобы они начали собираться в группу. Играет в нашу пользу и то, что вся мелочь вынуждена отступает за пределы действия клюва-спрута. Вокруг меня появляется самая настоящая сфера отчуждения — войти в которую осмеливаются исключительно опасные гады, уверенные в своих силах. А ведь именно мелкие твари причиняют наибольший урон реальщикам. По ним трудно попасть кинжалом или копьем, они атакуют стаями, дезориентируют. С крупными же можно биться достаточно спокойно. Одним из таковых становится электрический угорь, который обвивает фортуну, точно питон, и бьет ее током. Огромная тварь, подобных никогда не было в природе прежней Земли. Девушка дергается из стороны в сторону, но выпутаться у нее уже не хватает сил. Видно, как ее встряхивает с каждым ударом, и как она слабеет. Тогда я просто бросаю свое копье в угря, придав тому ускорение телекинезом. И этот маневр срабатывает. Я ожидал, что магия под водой окажется куда сложнее в применении, но... Похоже, мой контроль намного выше моих ожиданий. Да, усилий приходится прилагать куда больше зато водная стихия лучше держит заданное направление. Копье здесь словно совсем ничего не весит, и мне удается разогнать его до невероятной скорости. Снаряд с шипением вонзается в шею угря, убивая того на месте. Фортуна тут же освобождается от цепких объятий. По ее бледному, почти синему лицу видно, что у нее острая нехватка кислорода. Немедленно, ни секунды я подплываю к главной ныряльщице и, закинув ее руку себе на плечо, поднимаюсь на поверхность. Несколько долгих секунд плавания, и вот наши головы снова над водой. кхе кхе же черт! Думала, что там и помру уже. Откашливается Фортуна, распластавшись в виде звезды. Не благодари. Киваю я. Я также использую короткую передышку, чтобы набрать побольше кислорода. Хоть мелкие монстры теперь и держатся на расстоянии, никто не списывает со счетов крупных тварей. А они только сейчас осознают тот факт, что больше не могут оставаться в стороне. К берсерку двигается новая волна. Количество тварей не иссякает. Это уже не похоже ни на провокацию Киота, ни на стихийное бедствие. Черт, ни минуты покоя. Вот вам и тихий, спокойный воеж. Ворчу я себе под нос. Настоящий бой только-только разгорается». С особенностями артефактного клюва спрута ныряльщики получают столь необходимую им передышку. Перегруппировавшись, восполнив кислород, боевые тюлени теперь работают в группах по 2-3 игрока, чтобы противостоять атаке морской фауны. Тем самым скорость, с которой мы теряли личный состав, заметно уменьшается. А это уже очень даже хороший показатель. Впрочем, поводов для радости также особо не наблюдается. Волна противников следует одна за другой, продолжая пробовать на зуб нашу оборону. И в какой-то момент ныряльщики дадут слабину. Хоть и не сразу, но этот момент неумолимо настанет. И тогда я не смогу утверждать, что все и дальше пойдет по плану. Позволить ныряльщикам подняться на поверхность сейчас значит обречь на невероятный риск наши корабли. А стоит только тем пойти ко дну как не только боевые тюлени будут вынуждены сражаться под водой, но и все остальные моряки. Отправить сюда вслед за собой гвардию? Даже не смешно. От них хлопот будет больше, чем польза. Да, выносливость помогает мне держаться без воздуха дольше обычного человека, а сила и ловкость успешно сражаться. Но даже у меня постоянно возникают проблемы с ориентированием в пространстве. Можно сказать, что вернувшаяся Фортуна опекает меня, направляя на врагов и используя как этакое оружие массового поражения. Естественно, с остальными гвардейцами никто не будет так нянчиться, ведь у них нет магии, а значит и убойные способности куда ниже. Сцепив челюсти, я продолжаю серию атак, разбираясь с двумя каракатицами. Те вознамерились утянуть меня на дно, но не на того напали. Неожиданно я ощущаю опасности за спины, и подталкиваю себя телекинезом вперед. Оказывается, от воды можно кое-как отталкиваться. И чем больше я сражаюсь под поверхностью, тем проще мне становится маневрировать в новой среде. Можно сказать, изучаю возможности своей стихии в новой среде. И мне они нравятся. Я словно получаю возможность летать. Марлин, используя тот факт, что я отвлекся на других противников, пытается пронзить меня со спины. Но как бы не так. Кончик копья отводит лезвие Марлина в сторону, а удар кулаком едва ли не высекает искры из глаз рыбины. Остается только добить уверенным тычком промеж глаз, и монстр теряет последние крупицы жизни. Однако пока я вовсю занимался новым противником, снизу ко мне подкрадывается медуза. И я замечаю это слишком поздно, не ощутив явной угрозы. Ее щупальца мгновенно обхватывают мои руки, торсы, ноги, начав тянуть к себе. На открытых участках кожи я моментально ощущаю резкую боль от ожога. Внимание! Вас отравили. Внимание! Ловкость и интеллект понижены на 10%. Внимание! Яд прогрессирует. Внимание! Вы сопротивляетесь отравлению. Внимание! Яд прогрессирует. На чистых рефлексах я использую магию, чтобы освободиться из плена, и... Державшие меня щупальцы просто рвутся на куски тут же приходит осознание того, что я могу посредством телекинеза передвигать саму воду. А учитывая то, что вокруг меня одна лишь вода, легкий удар кулаком сопровождается всплеском магии, и медуза просто лопается, как воздушный шарик. Гидроудар. Телекинез создает давление, соразмерное вложенной силе. И если это давление превысит определенную отметку, то оно может оказаться смертельным аргументом для морских обитателей. Ведь даже им необходимо дышать и гнать кровь по своим сосудам. Оскалившись, я взмахиваю ладонью в сторону пятерки баракут, и они дружно изгибаются, умирая на месте. Воздушные пузыри внутри не хлопаются, из-за чего тела монстров начинают опускаться на дно. Акула-молот, заметив неладное, изменяет свой маршрут, чтобы атаковать меня. «О, это ты зря, подруга!» Гидроудар впечатывается в нос акулы, сбивая ее с траектории, а взмах ладонью в форме когтей оставляет глубокие порезы на спине создания. Я сам напоминаю себе сейчас героя какого-то малобюджетного боевика о кунг-фу, что убивает врагов, даже не касаясь. Хм-хм. А вот теперь все становится куда как интереснее. Думали, что яд окончательно выведет меня из боя? Как бы не так. Фортуна едва удержалась от того, чтобы раскрыть рот. Когда ей казалось, что даже с лордом Спарта у них не хватит сил, чтобы противостоять толпе морских чудовищ, лорд Шурик просто взял и сотворил невозможное. В какой-то момент вокруг него начали умирать монстры, и с каждой секундой скорость, с которой те погибали, становилась все выше. Невидимые волны окутали ее и ныряльщиков точно невидимым барьером. Все противники гибли, даже не успевая добраться до них». Фортуна, как и остальные боевые тюлени, не могла не посмотреть на своего правителя с благоговением и трепетом. Он просто взмахивал руками, и враги гибли. И если бы это не происходило под водой, ныряльщица бы точно протерла глаза. Раньше она слышала истории о победах лорда со снисходительностью современного разумного человека. Мол, победителям все равно приписывают невозможное. Но сейчас он выглядел как какой-то эпический герой. Впрочем, порождения системы не были так просты. Осознав в «Лорде Спарта главную угрозу, морские твари выслали вперед самых крупных своих представителей — акул и гигантских медуз. Они уже могли выдерживать по несколько ударов Шурика, все еще умудряясь продвигаться вперед. А прямо за ними прятались те, кто помельче. Снова развернулось кровавое сражение под водой. Вот только теперь на «Лорда Шурика» будто бы разозлился сам океан — посылая все больше и больше монстров. А от их уровней фортуна так и вовсе готова была прикусить язык. Однако даже в таких условиях правитель Спарты держался, маневрируя между мощными силуэтами хищников. Кровь же окончательно скрыла фигуру мужчины от глаз сторонних наблюдателей. На плечо девушки опустилась ладонь. Это оказался Жоржа, который с волнением во взгляде указал куда-то вдаль. Фортуна повернулась вслед за ним, и ее сердце пропустило удар. К ним шла еще одна массивная волна из монстров. Скаты. Огромные, под несколько метров в длину скаты. Девушка до боли сжала челюсть. Неужели на этом все? Как бы ни был силен лорд Шурик, но ему одному не справиться со всей этой атакой тварей. Бежать? Но куда? Девушка упрямо сжала кинжал в своей ладони, и переглянулась Жоржи. В глазах парня читалась та же мрачная решимость. Если уж и помирать, то в бою рядом со своим боссом. Лорд Шурик также сражается с ними, рискуя собой. Фортуна, Жоржи и еще третий ныряльщик приготовились встречать противника, как вдруг... Скаты совершили резкий разворот и влетели в стайку приближающихся монстров. Своими длинными хвостами скаты убивали морскую фауну, даже не теряя в скорости. А на их спинах фортуна увидела игроков, совсем молодых девушек. Она переглянулась с Жорже. Во имя великой системы, это еще кто такие? Помощь пришла оттуда, откуда я и подумать не мог. Всплыв на поверхность, чтобы восполнить недостаток кислорода, я снова погружаюсь под воду. Да, мне приходится делать это чаще других, я же не тюлень. Это первый мой подводный бой, и, надеюсь, последний. Ни хрена не видно, ничего не понятно, и каждую секунду норовят откусить голову. С появлением новых бойцов чаша весов окончательно склоняется в нашу сторону. Ныряльщики действуют с одной стороны, работая в командах и кромсая крупных гадов, а с другой — девушки на скатах, которые ловко и умело уничтожают даже самую мелкую живность. Как? Да эти скаты ее попросту жрут. Жуткие существа. Хорошо, что они на нашей стороне. Две фракции с безмолвного согласия совместно изничтожают существ, компенсируя слабости и недостатки друг друга. Ни раз и ни два я замечаю, как девушки подхватывают раненых пловцов и доставляют их на поверхность, и наоборот. Вон тот же Жоржи сейчас утаскивает потерявшую сознание азиатку к берсерку, Бедняжке не повезло наткнуться сразу на двух медуз. Так проходит несколько минут. Напор монстров медленно, но верно ослабевает. Все же их число также остается конечным, несмотря на все уловки системы. И когда я уже убеждаюсь в победе, по всему подводному миру раздается оглушительный вой. Ужасающая вибрация проносится по всему заливу, и уже через несколько секунд становится понятно, кто мог издать этот жуткий звук. В отдалении появляется гигантский силуэт, который я поначалу путаю с долбанной подводной лодкой. Настолько он оказывается велик. Мимо нас величественно и неотвратимо проносится огромный, чтобы его нарвал. С первого взгляда мне кажется, что он, пожалуй, не уступает габаритами той же Хрюше. Приглядевшись, я понимаю, что все же преувеличил. Тварь метров семь в длину. Но от этого не легче. Только от мысли, что этот Титан врежется в Берсерк или любой иной корабль своим рогом, я ощущаю дрожь по всему телу. Однако к моей радости Нарвал двигается не прямо на нас, а чуть по касательной. Я оглядываюсь по сторонам и сразу же догадываюсь о цели монстра. Несколько ударов могут отправить на дно даже эту водную цитадель. Это понимают и девушки со скатами, тут же ринувшиеся на перехват Нарвалу. В отчаянных самоубийственных попытках они буквально закрывают путь своими телами. Остановило ли это его? Не на йоту. Подобно атомному ледоколу, Нарвал прогрызает себе путь, убивая скатов налево и направо. Не щадит он и беспомощных девушек. От крови вокруг Нарвала формируется черная дымка, тянущаяся за ним следом. Могу ли я просто проигнорировать появление такого грозного противника? Определенно. Более того... Если погибнут морские форпосты Киота, сам поле станет куда сговорчивее. Мне прям-таки выгодно сейчас остаться в стороне, чтобы потом спокойно пожинать плоды победы. Не этого ли опасался Хо? Не от того ли пытался прогнать нас прочь? И все же эти девушки на скатах пришли к нам на помощь. Стану ли я после этого предавать их? Не стану. Отстранившись от всего происходящего вокруг, я хватаю копье двумя руками после чего просто беру и отталкиваюсь от воды. Затем еще раз, и еще, и еще, и так без остановки. Что я уясняю, так это то, что вода куда плотнее воздуха. А следовательно, и воздействовать на нее куда как проще. Можно надавить только на небольшую зону, тем самым повысив давление и создав воздушные когти или гидроудар. Но если приложить магию ко всей воде вокруг, то получится выстрелить с собой же точно из ружья. Новый импульс, и в моих ушах раздается глухой хлопок, набранная мною скорость просто поражает. Я плыву прямо перпендикулярно Нарвалу. Кости невольно трещат от оказываемого на организм давления. Капилляры в глазах лопаются, уши закладывает, передо мной мелькают черные пятна, будто бы я остановлюсь на полпути. Нарвал толком не успевает и среагировать, его глаза широко раскрываются при появлении самой настоящей торпеды с именем «Шурик». Со всей доступной мне скоростью я вонзаю копье в глазное яблоко монстра, думая только об одном, лишь бы оно не сломалось. И с мрачным удовольствием отмечаю, что оно уходит вглубь на всю длину, прямо ему в череп. Нарвал резко уходит вверх. Я едва успеваю отстраниться от него. Потеряв всю свою решимость, он отчаянно вертит башкой — не то хочет поддеть меня своим рогом, не то пытается справиться с мучительной болью. Это уже агония. И слыша разносящийся даже под водой виск, я понимаю, что сделал все правильно. Поздравляем! Вы победили противника значительно выше вас по уровню. Поздравляем! Вы повысили уровень. Поздравляем! Вы повысили уровень. Поздравляем! Вы повысили уровень. Это моя победа. «Какая красота!» — усмехаюсь я. «Ну-ну, поаккуратнее, а то еще воды наглотаетесь, мой лорд». Улыбается Фортуна. После убийства Нарвала у меня кончаются последние силы. Тут еще и яд, как назло, накладывает свой дебаф. Впрочем, действие исключительно временного характера, а с повышением выносливости, его влияние вовсе сводится к незначительной помехе. Транспортировав неподвижный плотик в виде меня до берсерка, Фортуна поднимается на борт, а вслед за ней уже и я. Первое, что я замечаю, это уважительные и неверящие взгляды от моряков. Нечасто я даю показательные выступления на публике. Историю про Брагу пересказывают по всей степи на разные лады. А теперь новая легенда. Лорд Шурик сам собой из пушки выстрелил. После меня на палубу залезают и все остальные ныряльщики. Среди них мелькают и наши союзницы, девушки со скатов. Обессиленных их также укладывают на палубе и откачивают после кислородного голодания. Некоторых, что успели наглотаться воды, приводят в себя посредством искусственного дыхания. Прям-таки романтика. Однако я уже ничего этого не вижу. Схватив Алису в охапку, я просто удаляюсь в свою каюту, где и заваливаюсь в постель. Сил, как моральных, так и физических, совсем не остается. А что может их восполнить, как некороткий и здоровый сон? Вот именно, что ничего. «Лорд Шурик, к нам гости! Хотят говорить с вами!» Не успел я продрать глаза, как ко мне прибегает Алекс со взволнованным выражением лица. Не меняя кожаной брони, которая насквозь пропахла солью и кровью, я в развалочку выхожу на палубу, где сейчас мои моряки и гвардейцы замерли в напряженных позах. И понятно, почему. Ведь прямо напротив берсерка замирает несколько джонок а на носу одной из них возвышается мрачный до Шихан Хо. Эта ночь далась Шихану тяжело. Это не скроют даже новенький халат и суровость на физиономии. Кстати, чего это он такой недовольный? Мы же вроде победили. «Лорд Шурик!» — заявляет Хо. «Мы требуем выдать нам преступников, похитивших наших морских дев! Киоты известно, что они живы! но на Ямото не вернулись. По какому праву вы удерживаете их в плену?